Бонусная глава номер 4. Дилф. Дилф. Акроним от «Did лайк like to fuck?» Женский аналог Милфа. Бейли. Три года спустя. Денвер, Колорадо, май. Я закрыла за собой дверь и спрятала коврик для занятия йогой в шкаф в прихожей. Позади меня по коридору эхом разносился смех. Пусть было сложно встроить в расписание за дни, когда он проводил время с дочкой, Но если такое случалось, то счастье лилось через край. Мне тоже нравилась возможность уделить время себе. Чувство удовлетворенности согревало. Я прошлась по коридору и заглянула в игровую комнату. И что у нас здесь? Татум в желтом платье принцессы с оборками восседала в розовом кресле. Болтая ногами, она делала вид, что пьет чай из синей пластиковой чашки. Три других стула занимали плюшевый слон, кукла и пластмассовый динозавр. Чейз расположился на полу перед крошечным розовым столом, изо всех сил пытаясь впихнуть под него свои ноги. Сегодня он щеголял фиолетовыми бантиками в волосах и ярко-розовыми ногтями. Еще никогда он не казался мне настолько родным. «У нас чайпитие?» — просияла Татум. «Выглядит весело?» — ответила я. чейс поднялся на ноги и, прежде чем направиться ко мне, погладил малышку по голове. Наклонившись, он чмокнул меня в губы. «Эй, детка!» «Едите в игровой комнате», — изогнула я бровь, безуспешно пытаясь выглядеть суровой. Деревянный пол был усыпан крошками от апельсиновых крекеров. В нашем доме существовало правило «есть только за столом» или «хотя бы пытаться», но не все справлялись с соблюдением правил. Она сказала «пожалуйста», — смущенно улыбнулся Чейз, обнимая меня за талию. Никто не мог на него злиться. Это было просто невозможно. Не было ничего милее, чем видеть, как гигантского хикеиста обводит вокруг пальца его маленькая дочь. Вышив хорошо, провели время? Мой выходной выдался великолепным. После занятия йогой, обеда и маникюра в кругу взрослых людей я снова почувствовала себя человеком. Быть мамой замечательно, но из-за постоянных отъездов Чейза я занималась родительскими обязанностями в одиночку. Чейз предлагал нанять няню — Но я не видела в этом смысла, ведь осенью Татум и так должна была пойти в детский сад. Я все держала под контролем, просто дел было много. Я работала в тихий час или когда укладывала Татум спать. Это помогало убить время наедине с собой, если честь был в отъезде. Хотя вторая беременность грозила лишить меня любого времени наедине с собой. «Было здорово», — ответила я. «Как прошёл урок по катанию?» Пока что Татум очень нравилось вставать на коньки хотя в данном случае было сложно сказать, кто радовался больше, отец или дочь. «Было весело!» — крикнула Татум, наливая немного чая для плюшевого слоника. Ее платье с оборками шуршало, пока она суетилась вокруг стола, как деловитая хозяйка, ухаживающая за гостями на званном ужине. «Она каталась кругами вокруг других трехлеток, кивнул Чейз. «И четырехлеток тоже!» — не стоило удивляться. Татум была выше большинства детей, которым уже исполнилось четыре. У нас Чейзом и правда получилась гигантская дочь. Так ты теперь оцениваешь, как катаются малыши? У нее просто талант. Хорошо, ты завуалировал похвалу в свой адрес Картер. Он, выпитив подбородок, скрестил руки на груди и прислонился к стене. Может, я хотел сказать, что она унаследовала его от тебя? Не хотел, — рассмеялась я. Кстати, мне нравится твоя прическа. Что? Нахмурившись, похлопал он себя по голове. Когда он коснулся рядов фиолетовых атласных бантиков, таких же, какими были завязаны косички Татум, то усмехнулся. «Ах, да!» Чейз вытащил их и расчесал волосы пальцами. Перед мы играли в салон красоты. Игры были сильной стороной Чейза, как родители. Я тоже пыталась житься но Татум ясно дала мне понять, что я далеко не так хороша, как ее отец. Я больше годилась для того, чтобы читать сказки на ночь, мастерить поделки или совершать походы в зоопарк. «Тогда понятно, что у тебя с ногтями», — Чейз осмотрел свои пальцы. «А мне нравится. Думаю, стоит оставить их на сегодняшнюю игру», — сообщил он. «Ну, знаешь, на удачу». Позади него Татум встала и раздвинула стулья. Она дала «Нагоняй слону» и динозавру, которые, по-видимому, плохо себя вели. «Учитывая мою любовь к соблюдению правил и упрямства Чейза», Я была почти уверена, что мы растим будущего юриста, может, даже судью. В любом случае, повзрослев, она изменила бы мир. «О, пока не забыла», — начала я. «Дерек хотел бы знать, приедем ли мы в коттедж на выходные в честь 4 июля. Катум с радостью бы пошалила со своим кузеном, поплескалась бы в озере и не пошла бы в кровать, чтобы посмотреть фейерверк. С удовольствием, если доктор разрешит тебе путешествовать». В этом был минус беременности. К концу это напоминало домашний арест, чтобы не начать рожать, находясь где-то за городом. Тем более, зная, что мне предстоит еще одно кесарево сечение, я не хотела, чтобы его делал какой-то первый попавшийся врач. Я могла довериться только своему. К тому времени третий триместр еще не начнется. Все должно пройти хорошо, но я уточню. На всякий случай. Гаррик хотел бы зарезервировать поле для гольфа заранее. Говорит, что время на Игл Ридж быстро раскупает. Игл Ридж потрясающее чемпионское поле для гольфа на 27 лунок, открытое для публики 7 дней в неделю. «Думаю, теперь, когда они выбыли из сезона, у него появилось много свободного времени», — усмехнулся Чейз. «Будь к нему помягче», — и ткнула его под ребра, потому что знала, что он боится щекотки. Чейз вздрогнул, сдавленно хихикнул и, схватив мою руку, поцеловал ее, прежде чем отпустить. «Да ладно тебе, всего лишь дружеское соперничество между командами», Он потер заросший щетиной подбородок и задумчиво склонил голову на бок. «Хотя теперь у него достаточно времени, чтобы научиться играть в гольф. В этом году он снова надерет мне задницу». Тут Татум случайно опрокинула чайный сервис, и тот разлетелся по полу. Мгновение она просто смотрела на него, а потом сморщила крошечное личико. Надув губы, она опустилась на колени, чтобы все собрать. Я взглянула на часы, убедившись, что пришло время дневного сна. Точнее, сегодня Татум бодрствовал дольше, чем обычно, что было заметно. «Не хочешь уложить ее, а я пока приму душ?» — пробормотала я. «Ага». Чейз опустился перед Татум на колени. «Давай, малышка. Прочитаем сказку и немного вздремнем. Она послушно кивнула и потянулась к отцу. Не предупреди я её за пять минут, что скоро нужно будет идти в постель, она бы устроила бунт. Чейс подхватил Татум одной рукой и прижал к бедру. Когда он поднес ее ко мне, Малышка обняла меня за шею и похлопала по спине маленькими ручками. От того, каким милым был этот жест, у меня чуть не разорвалось сердце. От нее пахло фруктовыми конфетами, которые, как я подозревала, были частью нарушающего правила чаепития. Суббота в доме Картеров выдалась по-настоящему буйной. «Пока, мамочка!» «До скорого, сладкая!» — поцеловала я тапом в макушку, прежде чем она отвернулась и прижалась к чейзу. Заметно отяжелевшими веками она положила голову папе на плечо. Ее заплетённые в косички волосы были того же темно каштанового оттенка, что и у него. «А где Му?» — спросила Татум, когда они исчезли в дверном проёме. «Му прозвали Большую Розовую Корову, которую подарил ей на прошлое Рождество Дерек. Милая игрушка, но размером с саму Татум. Естественно, Му стала ее любимицей». «Уверена, она ждет тебя в кровати», — разнесся голос Чейза по коридору. «Давай проверим». Полчаса спустя я только успела надеть чистую футболку, как в спальню зашёл Чейз. «Она только что уснула», — сообщил он. Мы прочитали «Принцессу бумажных пакетов» десять раз, и она отключилась, сжимая в руках своего хоккейного мишку. «Принцесса бумажных пакетов» — детская книжка, написанная Робертом Мюншем, которая рассказывает о принцессе, спасшей принца от дракона. Мне не хотелось расстраивать его новостью о том, что раз Татум так поздно уснула, то и вечером она не захочет так просто ложиться спать. Он на собственном горьком опыте убедился бы в этом. Каждые две минуты она выскакивала бы из постели, как Джек из коробочки. «Подожди», — наморщил Чейс лоб, — «ты уже закончила статью? Отправила ее сегодня утром». После того, как написала, переписала, отредактировала и сделала еще несколько правок. Столько раз, что уже сбилось со счету У меня не нечасто случался писательский кризис, но когда такое происходило, то становилось настоящей проблемой. К тому же, работать над статьей о прогнозах на плей-офф было непросто, когда в графе «Автор» приходилось указывать бэйли Картер. Я не хотела показаться необъективной, поскольку Чейз тоже был в плей-офф. Но разве я могла не желать команде мужа победы? И кто же, по-твоему, выиграет кубок? Чейз сел напротив меня и склонил голову на бок. Я, несмотря на него, застегнула молнию светло-серой толстовки, которая уже обтягивала мой живот. «Э-э-э... — бросила я на него взгляд. Чейз скинул брови, но ничего не сказал. «Ты же знаешь, о чем говорит статистика», — добавила я. «К черту цифры!» — ухмыльнулся чейс. «Я все еще думаю, что выиграете вы, но не могу позволить личному мнению влиять на мою работу» так что я вынуждена опираться и на статистику тоже. Я опустилась на кровать рядом с ним и прислонилась к его широкому плечу. Чейз, тихо хмыкнув, переплел наши пальцы и нежно сжал их. Мы оба знали, что я болею за команду «Колорадо», но вынуждена разделять личное и профессиональное, особенно в сфере, где доминировали мужчины. К сожалению, всякий раз, когда я упоминала в статье Чейза или его команду, в комментариях к моим работам меня обвиняли в непрофессионализме предвзятости. «Что мне было делать? Притвориться, что мой муж не существует? Ты делаешь все возможное, чтобы не показаться предвзятой. Я это уважаю. Но ты же знаешь, что в следующей серии игр мы сотрём их в порошок. Когда он коснулся моего безымянного пальца, его улыбка исчезла. Где твои кольца? Скорее всего, он переживал, не потеряла ли я новое. Вообще-то Чейс купил его на годовщину, но когда узнал, что я беременна, то так обрадовался, что подарил его раньше». В любом случае, я прекрасно знала, где лежало это сногсшибательное кольцо с бриллиантами. В гардеробной, потому что оно больше не нализало на мой напоминающий сосиску палец. Пальцы слишком опухают, так что прошлым вечером, прежде чем принять душ, я сняла их, но так и не сумела натянуть обратно. И не стала настаивать, потому что боялась, что они застрянут. «Правда?» — нахмурился Чейс, массируя мою руку. «При прошлой беременности такого не было до конца срока». Видимо, в этом вся прелесть быть беременной двойней. Двойной пакет всех симптомов, ответила я. Во сколько тебе нужно будет уезжать? Через пару часов. Честь пересел так, чтобы мы оказались лицом к лицу. Уголки его губ дернулись, и он проложил дорожку по моему телу взглядом, который говорил больше, чем слова. А что? Сам знаешь? Хм, обхватив обеими руками за талию, он притянул меня ближе и улыбнулся мне в губы. Как же мне нравится вечно возбуждённая беременная Джеймс.